«Сталкерша! Двигай!» Пинком обозначил для пленных направление движения к конторе Толик. Те нура побрели, куда указано. Подталкивая стволом пулеметов в спину крайнего, Толик двинулся следом. За ним шли крыс с белкой, о чем-то говоря, периодически раздражаясь мешками. Кажется, Серега наябинчиво Леоноре, что он Толик. По Пообещал, как бы, или как это назвать, словом, как бы дал слово, жениться. «Да, ситуация». Совсем особая ситуация. Воистину, чудесное появление белки всерьез пошатнуло, казалось бы, твердокаменное материалистическое мировоззрение Толика. Не то, что он вдруг уверовал, но, будучи человеком практичным, и когда вот так вот предметно, словно он был в душевном смятении, хотя и не подавал виду. Я душевного этого смятения даже, как сейчас понимал, упорол утром некоторый косяк, о котором, впрочем, никто кроме него не знал, кроме него и сталкерша. Он нашел ее случайно, когда утром отправился помочь э, перетащить мерзвый труп хроновского бойца, которого еще днем они с Серегой загнали в тупик хода сообщения и замочили. Он Толик, подаренный на день рождения крысам, шикарный, красивый, обклеенный золотистыми медными шариками, гранатой, хаттапкой. А крыс прошил затем из своей поливайки. Вернее, загнанных в тупик бойцов там днем было двое. Еще точнее, взрослый парень и совсем пацан, про которого девчонки потом сказали, что это его младший брат Ленька. Несмотря на то, что и граната сработала штатной, и серой прошилась с обоих, как казалось, пацан выжил. И обнаружившие его еще во время боя два неразлей вода Гаврика с пригорка, Андрюшка и Санька, даже сделали ему перевязку, остановили кровь. Потом, после боя, уже вечером, когда все закончилось, его в числе других раненых перетащили в лазарет, где Алла в меру силы и опыта делала операции. Увы, как потом оказалось, ранение левой руки было слишком серьезным. Да и жгут, наложенный для остановки кровотечения, слишком долго перекрывал кровоток в конечность. Руку пришлось ампутировать. Но пацан во всяком случае остался жив, даже и потеряв много крови. Если бы не пацаны, Андрюшка и Санька. Впрочем, они что-то говорили, что это именно они хлопнули из валявшегося там же автомата самого Гришку. Но им никто не верил. Привирают пацаны, хотя молодцы, конечно. Про Гришку сочиняют, конечно. Толик тоже не верил. Видел он этот автомат, разбитый взрывом и разобранный, непонятно, как из такого можно было вообще стрелять. Хотя Андрюшка доказывался слезами на глазах, а Санька отмалчивался. Вовчик так еще и не решил, выносить ли им взыскание за бегство из-под замка, где их, по сути, оставили охранять малышей, или поощрить за помощь на поле боя, наравне с остальными общинниками пацаны, вооружившись трофейными автоматами, принимали участие в отражении атаки непосредственно возле церкви что он нашел неподалеку в окопе, раньше ее там не было, приползла откуда-то, у нее была прострелена икра левой ноги. Тоже своего рода чудо, как он сдержался, не засадил очередь. Хотя было плохо видно по утреннему времени, и он увидел, что человек-то во вражеском комке, не как у них на пригорке одетый, и двигается. Решил, что раз чудеса пошли косяком, сначала у крысы с патронами к ТТ, потом у него с белкой, надо и с этим учудить, взять для разнообразия живым. А это оказалась она, Ольга Сталкерша, с которой познакомились во время выезжа с Олегом на окраину города, где еще чуть не перестреляли друг друга, но потом, освоившись, познакомились и ночевали у нее. Олег еще даже, кажись и проникся к ней, даже, кажется, какие-то планы строил. Она вдруг тут, захер знает сколько километров от Мувска, в окопе, возле затерянной в глуши деревни, среди врагов. Чудные дела твои, Господи. Вспомнив сейчас об этом утреннем происшествии, он уже как-то привычно и непроизвольно перекрестился. Нельзя сказать, чтобы это было для него вновь. Он не соврал Сергею, когда он сказал ему, что крещеный, и даже крестик носил. Но если по жизни когда-нибудь и крестился, то не всерьез, без веры, больше для Стеба. А тут события последних суток в нем что-то изменили. Поговорили с ней. Нет, не по душам, обстановка не располагала. Так, как ты здесь? Да вот так сложилось. А ты? Вот и у меня так сложилось. И Олег здесь? Нет, Олег в Мувске. Мы тут с его сыном. Ну и дальше что делать будем, мол? Давай я тебе помогу добраться наверх. Там лазарет перевяжут качественно. Не пристрелят ни я отвечаю. Да нет, Анатолий, спасибо. Если ты не намерен меня тут в плен брать, то я по своим ходам идти могу, перевязалась качественно. Или ты намерен меня в виде трофея представить? «Да ну нах, этап хвостовства трофеями я в далекой юности пережил. И что ты дальше думаешь?» «Да, как-нибудь есть планы некоторые. Так что, отпустишь?» «Я тебя вроде бы и не держу. А слушай, в принципе, можем тебя и в Мовск, в принципе. А?» «Двусмысленное предложение. Никаких двусмысленностей. Чисто по старому знакомству и вознаменованию некоторого ха, чуда, которое вчера со мной случилось». Так сказать, ответный жест небесам. А? привести и презентовать меня Олегу собираешься? Ну, как говорится, каждая мыслит в силу своей испорченности. Можем до окраины Мурска довести и там отпустить. Устраивает? Нет, ты знаешь, Анатолий, я по жизни привыкла из передряг выпутываться сама. Не одалживаться. Я ведь и здесь оказалась. Почему? А не стала ждать, когда вы, вы опять приедете и Олег меня заберет. Не надо мне это, самая Понятно? Более или менее. Так что? Что я могу для тебя еще сделать? Уже сделал. Не стал сходу стрелять. По нашим временам это максимум возможного. Второй раз. Заметь, второй уже раз ты у меня на мушке, и второй раз. Вникаешь? Я тебе спасибо уже сказала. Ну так что? Ну, если мы договорились, я пойду потихоньку. Ваших тут нет поблизости. Не будет у тебя неприятностей, что меня отпускаешь? Нету никого. Что до неприятностей, я тут самая основная неприятность. Ну, раз так однозначно решила, давай, топай. Сталкерша отвернулась и, припадая на ногу, заковыляла от него в сторону леса. Вот дура упертая, подумал он про себя. Как будто, услышав его, она обернулась. Чудо, говоришь, у тебя вчера случилось? Типа того. Вот тот... То, что я тут с тобой столкнулась, а не с кем-то еще, тоже чудо. Как там крысенок, подарок мой? Крысюк-то, татемный зверь, живой. Под обстрел только попал, лапу ему ампутировали. Левую, кстати. Она вздрогнула. Ну, полагаю, до этого со мной не дойдет. Гляди сама. Она опять отвернулась и пошла, припадая на ногу. Шагов через десять обернулась на него, увидев, что он стоит по-прежнему неподвижно, чуть ускорила шаг. — А ведь она боится, что я засажу сейчас очередь в спину, — догадался он и сплюнул. — Куда катится этот мир? Во что превратились человеческие взаимоотношения? — Пусть идет. И Олегу не стоит рассказывать. Пропала и пропала. — Нет, тот Толик не хотел бы ее видеть в башне. Нахер не нужны тут такие, сильно самостоятельные. Не знаешь, что от нее ждать. Проводив ее взглядом, он спрыгнул в окоп и стал ворочить задубевшую тушу хроновского бойца. Посекло его знатно весь кровью подплыл которая превратилась в ледяную корку, примерз к дну окопа. Когда он вытащил труп наверх и, схватив за штанину, потащил его к церкви, сталкерша уже скрылась из виду.